Глава десятая. Владимир Мономах. Лишь только сошел в могилу Ярослав Мудрый, как истребленные печенеги под видом половцев начали совершать набеги на русскую землю. В Киеве на столе сидел Всеволод Первый, который, как все Всеволоды, никаким умом и талантом не отличался. Киевляне давно уже хотели снять Всеволода со стола и посадить на стул, но не сделали этого из уважения к его сыну Владимиру Мономаху. Князья в это время не переставали ссориться. Был один князь Василько, который не хотел ссориться ни с кем, и это страшно возмутило князей. Это не по-товарищески с негодованием говорили они. Все ссорятся, а он один не хочет ссориться. Белоручка, лентяй от ссоры отлынивает. Один из князей, Давид, не вытерпел и, пригласив к себе в гости Василька, выколол ему глаза. — Теперь ступай, — сказал Давид, отпуская Василька, — не поминай лихом, кто старое помянет, тому глаз вон. Узнав про это, Владимир Мономах пришел в страшный гнев и приказал отнять у Давида его удел. Оставшись нищим, Давид открыл ресторан, известный и доныне под названием Давидка. Между тем, всеволод первый, несмотря на свою бездарность и неумение княжить, умер. На киевский стол сел светополк второй. Несколько лет пришлось снова Владимиру Мономаху сидеть на стуле и ждать, пока новый князь ляжет на стол. Когда это случилось, Владимир Мономах начал княжить в Киеве. Любимым занятием князя было бить половцев и поучать делать добро. Однажды он разбил половецкое войско и взял в плен князя их бедлюза. Владимир сказал ему, «Почему вы не учите своих детей быть милосердными, честными и не проливать крови?» И велел разрубить бедлюза на части. Других пленников, поучив добродетели, Владимир Мономах также приказал рассечь на куски. Он же является продолжателем законодательной работы Ярослава Мудрого, причем он внес в русскую правду много изменений. Главнейшие изменения были следующие. Первое. За убийство из мести был установлен штраф, как нынче за неверные сведения в газете. Но штраф был до того ничтожный, что самый бедный человек, лишенный возможности ежедневно обедать, мог позволить себе дважды в день совершить убийство из мести. Второе. Убийство пойманного вора не считалось убийством, но ворам закон запрещал попадаться. И воры никогда не обходили закон. Третье проценты можно было взимать... Не больше ста, то есть приблизительно вдвое меньше, чем в нынешних банкирских конторах. Четвертое, увлеченный в игре на бирже или в имении анкольного счета, подвергался потоку и разграблению. Владимир Мономах не был чушь литературы. Перед смертью он написал Поучение своим детям. В поучении он сначала рассказывает о своих подвигах. «Был, — пишет он, — на коне и под конем. На коне хорошо, а под конем плохо. Медведь однажды прокусил мое седло, отчего оно тут же в страшных мучениях скончалось, не оставив потомства. Восемьдесят три раза меня бодал лось и метал на рогах буйвол. Живите поэтому, дети, в мире и любви». Дальше Владимир Мономах поучает детей «Не забывайте убогих, сирот». Вдов Дети Мономаховы, послушные отцу, всю жизнь не забывали вдовиц.